Эпилог. Осень была в самом разгаре. Все деревья уже рыжие и готовы вот-вот избавиться от всех листочков. Солнце в такие дни садилось рано. Поэтому я изо всех сил спешила к своим лучшим друзьям на улицу Лиловых колокольчиков. Я давно не была в стране фей, где жила моя любимая пара, Фиалка и Ивушка. Вот показался маленький белый домик с соломенной крышей украшенной розовой и пурпурной мальвой. Вдоль дорожки розовые кусты, а за домиком паслась небольшая пушистая коровка. Всё-таки Ивушка не забыла о кое-каких деревенских привычках. «Василёк!» — на пороге своего дома показалась моя подруга. На ней было ярко-голубое платье в ромашках. Девушка была розовощёкая и упитанная, такая, какой я её помнила. Даже больше. Ведь теперь и проглядывался заметно округлившийся животик. Завизжав, я кинулась в объятия Ивы. Девушка тут же подняла меня, но я сразу вспомнила про ребёнка и поспешно отстранилась. «Осторожно, ты же будущая мама!» Ивушка скептично на меня посмотрела. «Помнишь, я же говорила о плодовитости своей семьи?» «Конечно, такое не забудешь. «Детей делаете, как пирожки», — Ивушка захихикала. «Рожаю, они делаю». «Судя по животу, и делаете тоже», — нашлась я. И мы с ней вместе засмеялись, снова обнявшись. «А как твоя новая роль принцессы Иории? Нравится?» — спросила меня Ива. «А то», — гордо улыбнулась я. «Теперь я не только жена наследного принца, а и главная фея страны». «Фея-хранительница Эории?» «Здоровски! Никто не посмеет напасть на такое королевство. С такой феей, как я? Ха, нет, конечно!» И все сильнее расплывалась от самодовольства. «А что, Ренуар?» Несмотря на то, что я всю жизнь думала, что браки между людьми и феями невозможны, сама леди Сальвия благословила нас, сказав, что Ренар... Моя истинная пара, как у Ивы, фиалка. И что старые традиции и законы пора менять. Мир станет лучше, если феи и люди будут жить бок о бок вместе, даря земле гармонию. «Любит меня сильно», — восхищенно воскликнула я. «Делает все, о чем прошу его. Вот недавно в честь меня разбил целый сад». «Теперь я почти как дома, здесь, в стране фей. Скучаешь по дому?» На пороге возник фиалка. С тех пор, как он женился на Иве, я не то чтобы стала его лучшей подругой, скорее мы стали более понимающи друг другу относиться. «Нет, ведь у меня столько дел!» отозвалась я, обнимая фея. «И вы, вижу, зря время не тратите!» Я многозначительно посмотрела на живот Ивушки. «Да, мы хотим много маленьких феечек», — Фиалка обнял жену. «Скоро уже родим первенца. Говорят, девочка будет». «О, так я могу стать её крёстной феей», — радостно предложила я. «Нет!» — в панике воскликнули Фиалка и Ива хором. Я обиделась. Между прочим, ведь именно я помогла Иве найти истинную пару. «Да ладно!» — не смогла согласиться с такой несправедливостью я. Всё равно у вас будет не один ребёнок». «Мы просто не хотим тебя утруждать», — мягко сказал Фиалка. «У тебя ведь дел не в проворот. Ты теперь фея-хранительница». «Ничего-ничего», — отмахнулась я. «Справлюсь». «Так ты чай устала с дороги», — осенила вдруг Ивушку, которая слишком очевидно попыталась сменить тему. «Хочешь клюквенного пирога?» «О, да! Сам наследник престола оценил его». Начала была я соблазняться, но быстро остановилась. «Хватит мне зубы заговаривать!» «Василёк, да что ты говоришь такое? А медовые пряники будешь?» Медовые пряники стали последней каплей. Я сдалась. Мы все втроём, или уже вчетвером, пошли в дом. Запах сладости был дурманищий. Но это не означало, что я забыла о нашем разговоре. Конец.